Если бы в тот момент я знала, что команда спасателей находится внизу под окнами, мне не было бы так страшно. Но я-то думала, что никто в целом мире отыскать меня не в состоянии. А случилось вот что. Я приехала домой, кинулась на кровать и принялась жалеть себя. Поплакав от души, я подняла голову и увидела над собой фотографию Матвея. «Зачем ты позволил себя убить?» — запречитала я. «Кроме тебя у меня нет ни одного заступника. Сейчас бы выплакаться у тебя на плече, не к брату же в Смоленск ехать за сочувствием». Короче, слово за слово я растравила себя воспоминаниями о том, каким Матвей был хорошим, деятельным и умным, как он помог бы мне в сложной ситуации, Все кончилось с тем, что я поехала на кладбище. Время было позднее, но мне казалось, бояться нечего, да и какого лешего стучать зубами, воображая мифические опасности, когда я буквально только что пережила пропасть настоящих. На свежем воздухе я успокоилась, села на скамеечку возле надгробья и стала смотреть на луну, которая сегодня была круглой и яркой как никогда. Я знала, что неподалеку бродит сторож, его незримое присутствие не позволяло чувствовать себя катастрофически одинокой и прислушиваться к шорохам за спиной. Но все равно, как только мои нервы успокоились, по спине пробежал холодок. В конце концов, я была ночью одна среди могил. Спустя некоторое время выяснилось, что бояться стоило вовсе не мертвецов а вполне живых и теплокровных личностей. Он ждал меня возле самых ворот, в белой рубашке и в брюках с наглаженными стрелками. Он сразу же показал мне оружие, что-то похожее на нож или шило на короткой ручке. Я со страху не разобрала. Только пикни, сразу воткнув живот. Спокойно заявил он, будто речь шла о сущей ерунде, а не о моей жизни страшное орудие потонуло в кармане его брюк он крепко ухватил меня под руку и повел копелю я влезла внутрь и положила дрожащие пальцы на руль вот о чем я пыталась вспомнить весь день и не могла усатый кто он такой мы тогда отпустили его думая что он сразу побежит к шапкину но этот тип оказался не из его компании тогда откуда он взялся этот вопрос Следовало задать себе тогда, когда вокруг меня были люди, готовые прийти на помощь. А что делать теперь? Единственное, что пришло мне в голову, это тянуть время. Надо заговорить этому гаду зубы, сказала я себе. Для этого нужно найти верный тон. Если он маньяк, то у него с головой не все в порядке. Поэтому главное не ошибиться и подумать, что мне выгоднее прикинуться бедной испуганной овечкой или же начать давить на него на повышенных тонах как тебя зовут спросила я таким тоном словно он неразумный подросток роль взрослой которая может распоряжаться младшим по возрасту показалась мне удачной однако мой старый знакомый не торопился подчиниться вместо ответа он буркнул заводи моторы трогай с места «Куда мы поедем?» — уже более жалобно спросила я. На эту мольбу мой похититель откликнулся. «Поедем ко мне домой». Наверное, комфортнее всего. Он чувствует себя в компании с подавленной и испуганной жертвой. Надо ему подыграть. Тогда, возможно, у меня появится шанс отсрочить приговор. Я хорошо узнала что он проделывает с женщинами. Когда я думала об этом... Страх буквально парализовывал меня, и я машинально сбавляла скорость, против воли переставая давить на газ. В его квартире было чисто и уютно. Повсюду лежали книги, журналы и газеты. Судя по всему, маньяк мне попался образованный. — Что ты хочешь делать? — испуганно спросила я, когда увидела, как он распахнул шкаф. Сейчас мне не понадобилось притворяться. Я и в самом деле обливалась холодным потом. «Я хочу показать тебе свою коллекцию», — торжественно объявил усатый и извлек на свет Божий большую коробку из-под телевизора. «Здесь у меня все. Ты должна это увидеть». Я слишком мало знала о маньяках, никогда не любила книг по психологии, но журфаки такой предмет вообще не изучали. И даже статьи в газетах, где речь шла о человеческих поступках и их мотивации, я всегда пропускала, поскольку мне это было неинтересно. Такая нелюбознательность теперь могла стоить мне жизни. «Это все я оставляю на память», — сказал усатый светлее лицом. В коробке лежали разные женские мелочи. Он вынимал их по одной и раскладывал передо мной на столике расческа, тюбик губной помады, шифоновый шарф. Я с трепетом ждала, когда на полированной поверхности стола появится что-нибудь колющее или режущее, тогда можно будет напасть на эту сволочь. А так, голыми руками, мне его, конечно, не одолеть. И тут я увидела сумочку Серафимы, ту самую, в которой она унесла кассету с записью. Меня мгновенно затошнило. — Что это? — невольно прошептала я. — Мое последнее приобретение! — гордо произнес усатый, поглаживая свой трофей здоровенной лапой. — Кажется, ты была знакома с ее хозяйкой. — Как тебя зовут? — уже во второй раз спросила я, мало, впрочем, надеясь на ответ. Однако злодей, видимо, расчувствовавшись при виде своей коллекции, охотно ответил. — Николай! «Послушай, Николай, — вкратчиво произнесла я, — расскажи мне про Серафиму. Почему ты выбрал именно ее?» Глаза моего тюремщика лихорадочно заблестели. «Тебе вправду интересно?» Я горячо уверила его в том, что мне безумно интересно, и он стал рассказывать мне о всех женщинах, которых убил. Я изо всех сил старалась не выдать своего отвращения к этому уроду. «Главное — тянуть время», — твердила я про себя. «А вось что-нибудь до да случится». Я потеряла счет времени, изображая живой интерес к подонку, ни на секунду не позволяя себе выйти из роли. Я обращала внимание на всякие мелкие детали его рассказа и задавала все мыслимые вопросы. Какая была погода? Во что он был одет тогда? Верит ли он в приметы? Заводил ли он будильник в тот день? Сдает ли он вещи в химчистку, или у него есть стиральная машина? Почему он не женат? «Кстати», — спросила я, будто между делом, «почему ты привез меня к себе домой? Ведь других женщин не возил. Разве не так? Ты ведь тоже приводил меня к себе», — удивился он моей недогадливости. Я видела, что его увлекает эта игра. На мои вопросы он отвечал охотно, и вскоре я уже представляла себе, как работает его голова. Однако моему освобождению это знание никак не могло поспособствовать. Нейтрализовать Николая можно, только разбив его башку чем-нибудь твердым. Но этот хитрый мерзавец посадил меня в такое место, откуда я могла дотянуться только до мягких диванных подушек. Внезапно наш мирный диалог был прерван самым грубым образом. Кто-то сначала позвонил во входную дверь, а потом стал стучать в нее ногами. «Жорка!» — раздался под дверью пьяный женский голос. «Открывай, подлец! Не то всех здесь на уши поставлю!» Николай выпрямился на своем стуле и, хищно сощурившись, внимательно прислушивался к тому, что происходило снаружи. «Жорка!» Снова закричала женщина, налегая на дверь. «Слэш, открывай!» Мой тюремщик мгновенно выхватил из кармана свое страшное оружие. «Ты ведь не Жорка?» Попыталась успокоить его я. «Сейчас она порет и отстанет». «Неизвестная мадам, между тем, не сдавалась». «Иди со мной», — приказал Николай, сунув мне под ребро что-то острое. «Мы вышли в коридор» и хозяин квартиры, крепко ухватив меня своей клешней, приник к глазку. Судя по вырвавшемуся у него проклятию, глазок был закрыт чьим-то телом. В этот момент дверь содрогнулась от очередного удара, и Николай невольно отпрянул. жорко сволочь!» — снова завопила женщина. «Бросил меня на улице! Я же тут прописана!» в этот момент послышался звук открываемый по соседству двери и грубый мужской голос спросил но «Ну ч чу орешь дура люди спят давно я тоже спать хочу в своей постели ты здесь не живешь тетя глаза разуй адресом ошиблась Ща как дам адресом сговорили с него с жоркой алкоголики чертовые «Саша, вызови милицию!» — донесся до нас визгливый женский голос. «Слышь, ща моя милицию вызовет!» — предупредил невидимый Саша. «Вот радость-то!» — возликовал дебоширка. «Менты заставят Жорку дверь открыть, и паспорт его посмотрят, а в нем четко написано, что он мой законный муж. Не зря я его в ЗАГС таскала, как чуяло мое сердце!» «Нету там никакого жорки! Николай там живет!» — сбавил обороты сосед, поняв, что от нее так просто не отвяжешься. Как только дама на лестнице перешла с визгливого тона на более мирный, мне показалось, что я знаю этот голос. «Нет, это просто галлюцинации», — уверяла я себя. «Откуда здесь взяться Липе глубокой ночью?» Я видела, как на лице Николая отражаются самые противоречивые чувства. В конце концов он принял какое-то решение и, вытащив пояс из висящего на вешалке махрового халата, опутал мне ноги. Справившись с этим делом, сдернул с полки кашне и принялся за запястье. Потом заклеил мне рот скотчем. «Теперь моя очередь», — произнес он, прислоняя меня к стене за вешалкой. Даже если бы кто-то случайно заглянул в дверь снаружи, увидеть меня было бы невозможно. Да я, если честно, и не надеялась на такую удачу. Единственный раз всколыхнулась во мне надежда, когда люди на лестнице заговорили про милицию, но Николай убил эту надежду на корню. Он смекнул, до милиции дело доводить нельзя, и решил высунуть наружу. Свою физиономию, чтобы истеричка на площадке, воочию убедилась, что он вовсе не Жорка. Надеялся погасить скандал, доказав пьяной дурехе, что она просто ошиблась адресом. Николай набросил цепочку и стал отпирать замки. Когда дверь наконец приоткрылась, выяснилось, что цепочка слишком коротка для того, чтобы его морда пролезла в щель. «Жорка!» С новой силой завопила дебоширка. «Вот он ты! Открывай, гад ползучий! Спать хочу!» «Слепая ты, что ли?» Грубо спросил Николай. «Какой я тебе жорко!» «Что ты там в щелку бормочешь? Боишься в дом впустить? Так это мой дом, а не твой!» Потеряв терпение, Николай сбросил цепочку и распахнул дверь настиж. В тот же миг Неведомая сила оторвала его от пола и отбросила назад. Мои глаза едва не вылезли из орбит, когда я увидела, как в квартиру ворвался Копейкин с пистолетом в руке. Следом за ним вбежали Горчаков и Крылов. Замыкало шествие Липа. Через секунду в коридоре было яблоку негде упасть. Крылов с Копейкиным навалились на маньяка, Липа с Горчаковым бросились прямо ко мне. Пока она возилась с узлом на моих лодыжках и запястьях, Сергей сдернул ленту сорта рта и, схватив мое лицо обеими руками, уставился на меня пылающим взглядом. — С тобой все в порядке? Скажи, Мариша, ради бога! — Не волнуйся, все в порядке, — пробормотала я, понимая, что сейчас расплачусь. Липа тем временем окончательно освободила меня от пут и кинулась мне на шею. «Ты спасла мне жизнь! Пошенная ты наша!» — сквозь слезы проговорила я, прижимая ее к себе. Потом настала очередь Копейкина и Крылова. Крылов, как обычно, хлопал меня по плечам, а я в ответ смеялась и целовала их обоих в щеке. Горчаков с совершенно обалдевшим видом топтался рядом. Когда Липу отправили звонить по телефону, а Копейкин с Крыловым переключились с меня на маньяка, Я, отбросив ложную скромность, бросилась Горчакову на грудь. «Сережа — Сережа! — воскликнула я. — Я так тебя люблю! — Ты теперь всегда будешь называть меня Сережей? — нежно спросил он. — Всегда. — Что ж, тогда придется мне пожертвовать своей независимостью. Я как раз хотел сказать тебе, что совершенно случайно оказался свободен. Как ты смотришь на то, чтобы стать женой своего шефа? Ты забыл, что я уволилась? Но тогда как ты смотришь на то, чтобы стать женой бывшего шефа? Я смотрела на это положительно. Судя по всему, в ближайшем будущем меня снова ожидают перемены, только в отличие от предыдущих, весьма и весьма приятные.